Глава вторая. Канун опричнины. Вскоре после свадьбы с Марией Черкасской царь Иван составил новое духовное завещание, желая закрепить престол за детьми от первого брака, определить имущественное положение новой царицы и возможных ее детей. Примечание. Около 1563 года в Ближней царской канцелярии был составлен официальный отчет о династическом кризисе 1553 года. Приписка к так называемой царственной книге. В нем мы находим следующие строки. «Дияк Иван Михайлов воспомянул государю о духовной Государь же повеле духовную свершите. Всегда бо бяша у государя сие готово. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 523. Последние строки относились и к началу 60-х годов. Конец примечания. Ввиду того, что наследнику престола царевичу Ивану, едва исполнилось семь лет, Грозный приказал в случае собственной кончины образовать при царевиче регентский совет. Бояре-регенты принесли присягу на верность царевичам и царице Марье, а также скрепили подписями специальную запись, служившую приложением к царской духовной. Они поклялись не искать себе государя мимо наследника и управлять страной в полном соответствии с царской духовной. Примечание. Текст присяги, принесенный боярами-регентами, содержал прямые ссылки на царскую духовную. Что если государь наш царь и великий князь написал в своей духовной грамоте «Оправите нам, сыну твоему, государю своему, царевичу Ивану, по твоей духовной грамоте». Смотрите, СГГД, часть 1, номер 174, страница 474, конец примечания. В совет вошли главнейшие руководители правительства, удельный князь Мстиславский и Ф. Бояре Данила Романович Юрьев Захарин, Василий Михайлович Юрьев Захарин, Иван Петрович Яковлев Захарин, Федор Умновоколычев, Думные дворяне князья Телятьевский АП, Горенский П и Думный дьяк Васильев А. Примечание. СГГД, часть первая, номер 174, страница 474-475. Известную трудность вызывает расшифровка подписи Иван Петров. Из двух бояр с этим именем, Яковлев и Федоров, первый находился в Москве в 1561-1562 годах, тогда как второй служил в Юрьеве. Зимин А.А. сравнил подпись грамоты с подписями Яковлева И.П. и Федорова И.П. на приговоре Земского собора 1566 года и бесспорно установил, что в первом случае рукоприкладствовал Яковлев. Смотрите, Зимин, опричнена, страница 88, примечание 3, конец примечания. Состав Регенского совета дает наиболее точное представление относительно перемен, происшедших в Ближней Думе после опалы на Сильвестра и Адашева. Старомосковское боярство – составила наиболее влиятельную часть Регенского совета. Но круг его представителей заметно сузился. Из Ближней Думы были устранены такие влиятельнейшие ее члены, как Боярин Морозов М.Я. и Большой Шереметев И.В. Наибольшие выгоды из переворота извлекла боярская фамилия Захариных. Из пятерых бояр, членов Регенского совета, трое принадлежали к роду Захариных, а четвертый — Колычев, Ф.И., был их однородцем. Семейство Колычевых не играло сколько-нибудь заметной роли в боярской среде в период правления Сильвестра. Член Регенского совета Колычев получил окольничество ко времени падения Рады. В 1560 году боярином же он стал через год-два. Таким образом, в Боярской думе он был совсем новым человеком. Примечание. Умной Ф.И. привел к присяге бояр, поручившихся за опального главу Боярской думы князя Бельского и Д. в 1562 году. В следующем году он отвез опальную тетку царя Старицкую в заточение на озеро. В том же году он участвовал в ответственных переговорах с литовскими послами. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницу 368, и сборник русского исторического общества, том 71, страницу 121, В посольских книгах шестидесятых годов утрачено начало наказа боярам, ведшим переговоры с литовцами. В тексте наказа упомянуты имена Василия Юрьева, Алексея Басманова, Федора Ивановича Умного, Ивана Висковатова, Андрея Васильева и Андрея Яковлева-Щелкалова. Смотрите. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 198, 202, 208 и другие. Конец примечания. В состав Ближней Думы начала 60-х годов вошли молодые друзья царя, князья Телятевский А.П. и Горинской П.И но они не оказывали решающего влияния на правительственные дела. Оба начали карьеру в 50-х годах и служили еще в январе 1559 года оруженосцами-рындами в царской свите. Примечание. Разряды, лист 260 оборотный, Князь Телятевский А.П. происходил из знатной, но давно обедневшей ветви князей Тверских-Микулинских. Телятевские служили при дворе по спискам помещиков из Ярославля и почти вовсе не имели вотчин. Т.К.Т.Д. Страница 123. Смотрите также. Кобрин В.Б. Состав опричного двора, Ивана Грозного, Археографический ежегодник за 1959 год, Москва 1960 год, страницы 75-76. В конце 1560 года Телятевский получил первое ответственное поручение по службе. Царь желал беспристрастного расследования обстоятельств смерти Адашева А.Ф., поэтому отказался от мысли поручить розыск кому-либо из старых придворных и послал в Юрьев Телятевского. Последний успешно справился со своей задачей. В Полоцком походе 1562 года он командовал сторожевым полком а позже получил думное дворянство. Смотрите «Витебская старина», том четвертый, страница 38. Князь Горянский П.И., сын боярина, происходил из первостатейной знати. Своей быстрой карьерой в начале 60-х годов он был обязан, кажется, тесным связям с Захарьиными. Конец примечания. Основу новой правительственной коалиции составлял, как и в период после Московского восстания, союз между удельно-княжескими элементами и старомосковской нетитулованной знатью, поэтому пост официального руководителя Регенского совета занял знатный удельный князь Мстиславский И.Ф., но С начала 60-х годов союз старомосковского боярства с удельной знатью утратил прежнее значение. Группировка Захариных не допустила к участию в новой правительственной коалиции своих давних противников Старицких, обладавших наибольшим политическим весом среди всех удельных князей. Старицким принадлежала Самое крупное удельное княжество. В Думе их поддерживала многочисленная родня. Князья Щенятевы, Куракины, Голицыны и так далее, и приверженцы, князья Оболенские, Пронские. Показательно, что в состав Регенского совета не вошел неофициальный глава Боярской Думы, удельный князь Бельский, И Д. Не близкие к правительству удельные князья Воротынские, и только князь Мстиславский и Ф. Фигура совершенно бесцветная в политическом отношении, был допущен в Регенский совет. Устранение из Ближней Думы наиболее влиятельных удельных князей, вызвало резкое недовольство удельной аристократии. Примечание. В первый год после падения Рады старшие удельные князья продолжали руководить Боярской думой. Так, в феврале 1561 года литовских послов приняли от имени думы трое удельных князей – Бельский, Мстиславский, Воротынский. Затем Воротынский возглавил комиссию, руководившую переговорами с литовцами И так далее. Смотрите, сборник Русского исторического общества, том 71, страница 26-33, однако к 1562 году влияние удельной знати стало быстро падать. Конец примечания. Образование удельной фронды явилось важнейшим фактором политической истории начала 60-х годов. Прямым следствием победы Старомосковской знати было устранение из правительства наиболее авторитетных вождей титулованной знати, прославленного воеводы князя Горбатова АБ и руководителя рады князя Курлятьева Баленского ДИ. Состав Регенского совета Был допущен только один представитель титулованных князей – Кравчий, Горинский, Оболенский, П. П.И., но он был человеком совсем молодым и в смысле влияния далеко уступал своим старшим сородичам – боярам Немому, Д.И., Серебряному, В.С., Репнину, М.П., Кашину, Ю.И. и Серебряному, П.С., не вошедшим в Ближнюю Думу. Высшая титулованная знать не могла смириться с тем, что молодые люди захарины истеснили великие и знатные княжеские фамилии. Неудивительно, что с начала 60-х годов титулованная аристократия оказывается в оппозиции к новому правительству — крушение широкой коалиции разнородных боярских группировок, объединившихся в 50-х годах вокруг Сильвестра и захват власти захариными положили начало глубокому конфликту между монархией и титулованной знатью, засевшей в Боярской думе. Субъективно весь конфликт был осознан грозным, как великая боярская измена как боярское самовольство, которому царь противопоставил теорию самодавлеющей, неограниченной власти монарха. Примечание. На протяжении всей жизни царь Иван хранил воспоминания о кровавых боярских смутах, свидетелем которых он был в годы сиротского детства. Достигнув зрелого возраста, Иван Не раз выражал глубокое недовольство великим боярам и вельможам. Курбский рассказывает, что на третий день по взятии Казани молодой Иван, разгневавшись на кого-то из своих бояр, в присутствии всех заявил: "Ныне оборонил меня Бог от вас". Смотрите, Курбский, сочинение, страница 205. Конец примечания.